в одночасье развалилось на части. Я прекрасно понимала, что ей ничего не угрожало, все мои чувства были в смятении. Как я, к примеру, одна смогу добраться до ванны, если на ноге у меня гипс, приготовить еду себе и собаке, да и смогу ли я вообще работать? Совершенно неожиданно я столкнулась с новыми для себя проблемами. Но однажды ночью, когда я проснулась, Несчастная и одинокая, мне попалась в руки книга, утешившая меня в моем смятении. Это была монография Оливара Сакса, известного нейропсихолога, «Как научиться твердо стоять на ногах». Автор рассказывал о чувствах своего пациента по иронии судьбы, получившего ту же травму, что и я. Я был потрясён тем, насколько мое несчастье повлияло на меня. Неожиданно передо мной разверзлась бездна. Я испытывал смущение и ужас. Невольно задумался над тем, какие чувства скрывались в глубине здорового человеческого тела. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что неожиданная травма преподнесла мне неоценимый урок — Под руководством Оливера Сакса я научилась терпению, смирению с одиночеством, узнала много нового о дружбе, взаимозависимости и умении владеть собой. Я от души надеюсь, что эта книга сможет оказать вам подобную услугу. Эпилог В день окончания последней главы этой книги я получила письмо от моей младшей дочери, которая, как выяснилось, намеревалась подать прошение о включении ее в число соискателей программы магистров деловой администрации Стэнфордского университета. К письму она приложила эссе, написанное ею специально для этой цели. Читая эссе моей дочери, я не могла удержаться от слез. Не так уж важно, насколько высок ваш профессиональный статус эксперта или насколько бы уверены в правоте своих выводов. Сомнения всегда остаются, особенно когда за теоретическими выкладками вы не утратили способности видеть человеческие судьбы лица живых людей. Если вы помните, мой бывший муж и я начали свой бракоразводный процесс как ярые враги. Каждый из нас имел свои взгляды на воспитание наших детей. Ни о каком согласии или координации наших действий не могло быть и речи. Хотя со временем мы сумели достичь более приемлемых взаимоотношений, переросшим затем и в дружеские чувства, мне бы хотелось, чтобы мы с самого начала имели возможность руководствоваться принципами эмоций изложенными на страницах этой книги. Прочитав до конца письмо дочери, я почувствовал себя более уверенно. Мы порой склонны недооценивать наших детей. Каковы бы ни были ошибки и заблуждения родителей, наши дети, надо полагать, обладают врожденной способностью интуитивно поступать так, чтобы свести к минимуму негативное воздействие промахов своих предков и приумножить то хорошее, что им досталось от своих родителей. Дети имеют тенденцию взрослеть помимо родителей, в меру своих сил и способностей. Они ясно дают нам понять, что наши страхи уронить себя в их глазах часто безосновательно преувеличены, Следуя примеру наших детей, мы должны быть удовлетворены тем, что сделали все, оказавшись в трудной ситуации. И тогда, несмотря на перенесенную боль, сможем почувствовать себя вознагражденным тем, что сумели выбрать правильный путь и пройти по нему, вопреки всем преградам и сомнениям, сумели остаться сами собой. В своем эссе моя дочь поставила перед собой следующий вопрос. Каждый из нас испытывает на себе влияние окружающих людей, событий и ситуаций, в которых мы оказываемся.